По телевизору показывали фотографии двух девушек, которые пропали без вести. Одна студентка, другая работала в ночном клубе. Просили всех, кто встречался с ними в последнее время, обратиться в милицию. «Надеюсь, девушки в добром здравии», — не моргнув глазом, ответил князь. Как я не вглядывалась в его физиономию, ни малейших признаков беспокойства не заметила. То, что по телевизору правоохранительные органы обратились к жителям города, явилось для меня новостью. Впрочем, это вполне логично, если учесть, как важно Ромке и его коллегам узнать, с кем встречались девушки. — Что ж, — сказала Юлька, поднимаясь, — вы тут отдыхайте, а нам надо посекретничать. Мгновенно почувствовав волнение, Я поднялась, избегая взгляда князя, и мы с Юлькой покинули веранду. «Давай пройдемся», — предложила она. Мы шли вдоль берега, и я пыталась подыскать слова, которые убедят Юльку в моей правоте, и с возрастающим беспокойством поняла, все слова куда-то испарились. «Что ты молчишь?» Повернувшись ко мне, спросила подруга. — Выкладывай. Я была у старухи. — У тётки Вадима? И что? — Помнишь, я спрашивала тебя про Агееву. Они с Аделаидой подруги. — Вот как? Она сдавала квартиру соседки убитой девушки. — Я... Старуха очень напугана. — Которая? Агеева или Аделаида? Юля, я уверена, что князь был знаком с этой девушкой. Юлька замерла, что-то разглядывая у себя под ногами. Потом спросила сердито. — Это тебе старуха сказала? Она меня выгнала. Кричала, что смерть для меня — понятие абстрактное, она может умереть в любую минуту. «С чего это вдруг?» «Юлька, тебе не приходило в голову, что...» «Князь...» Я замолчала, не в силах продолжать. «Что, князь?» Спросила она, выждав паузу и разглядывая облака на небе. «Вспомни, как все было!» Собравшись силами, продолжила я. Аделаида познакомила нас с князем после того, как ты написала эти статьи. Мы еще гадали, с какой стати она хочет нас видеть, особенно тебя. А после того, как мы побывали в подвале и увидели обряд, князь сам пригласил нас в гости и начал за тобой ухаживать, очень настойчиво. Чушь. — резко ответила она. — Все, что ты себе навыдумывала, просто чушь. — Я ничего не выдумываю, — повысила я голос. — Если ты посмотришь на ситуацию глазами здравомыслящего человека, то согласишься со мной. — Соглашусь? — Юлька стояла напротив и сверлила меня взглядом. — Ты хочешь... чтобы я поверила, будто князь-убийца? Человек, которого я люблю? Ромке уже успела настучать? — тихо спросила она. — Ты хоть понимаешь, как рискуешь? — ахнула я. — Значит, успела. Вот черт! — она досадливо кусала губы. «Юля, молчи! У тебя нет никаких доказательств, только домыслы!» «Да, может, что-то и выглядит подозрительно, но...» «Подозрение очень просто проверить. У него на левой руке должен остаться след от пореза. У него там несколько царапин». Юлька резко отвернулась. Он поранил руку, когда возился с розами. Что тебя удивляет? Он обожает цветы и сам на досуге за ними ухаживает. Это он тебе так сказал? Значит, ты... Господи! Да ты сама его подозревала так, потому и сказала мне, что ничего большее... «Не хочешь знать об этих убийствах?» «Не хочу». «И тебя устроили его объяснения. Почему я должна верить тебе и не верить ему?» «Да он тебя просто загипнотизировал». «Ты соображаешь?» «Он также обольщал тех девушек, дарил им подарки». клялся в любви, а потом просто убил их. Ему нужны влюбленные жертвы, послушные. — Прекрати, — рявкнула Юлька и покосилась в сторону дома. — Я ему верю. Понимаешь, верю. — Ты пыталась с ним поговорить? — Нет, и не буду. — О чем говорить? О моих подозрениях? «Хорошо». Я вздохнула, не видев ситуации ничего хорошего. Я ожидала чего угодно, но только не твердолобой Юлькиной убежденности в невиновности князя. Точнее, ее яростного нежелания верить в его вину. Есть способ все узнать. Давай напросимся к нему в гости. Вы с Димкой будете отвлекать хозяев... А я попробую найти тот подвал. Он должен быть в его доме, если если окажется, что мы были на ритуале там, ты поверишь? А если подвала не окажется, ты станешь утверждать, что обряд он мог проводить в другом месте, раз мы понятия не имеем, куда нас возили. Зло усмехнулась Юлька. «Что же тогда делать?» — растерялась я. «А ты уже все сделала. Ромка будет искать убийцу и даст, Бог, найдет. А князь, если он сочтет нужным что-то мне объяснить, я буду рада его выслушать, а до тех пор...» «Ты спятила!» — покачала я головой. «Я его люблю». и я ему верю. Если ты этого не в состоянии понять, значит, твои собственные чувства ничего не стоят. Причем здесь Дима?» — всплеснула я руками. «Вот что. Ты можешь злиться на меня сколько угодно. Но я тебя с князем не оставлю. Это не обсуждается. Хочешь сидеть здесь и ждать, когда он пожелает тебе все объяснить? Пожалуйста». Но придется терпеть мое общество. Я не хочу потом мучиться всю жизнь из-за того, что не смогла спасти тебя. Хорошо. Поедем в город, — пожала плечами Юлька. Какой теперь к черту отдых на природе? Она развернулась и направилась к дому, а я в припрыжку припустилась за ней. Я ждала развития событий. но ничего не происходило. Юлька встречалась с князем, а правоохранительные органы им вроде бы не интересовались. Мне это казалось непостижимым, раз с моей точки зрения все было ясно, и логическая цепочка, выстроенная мною, выглядела безупречной. На третий день, не выдержав, я поехала кромке «А что ты хочешь?» — удивился он. Чтобы вызвать человека на допрос, нужно кое-что существеннее твоих умозаключений. А причин подозревать его нет. Агеева молчит. а девушке ее знакомствах ничего не знает. Что совершенно понятно. Бабка напугана. Это видно. Она сообразила, в какой скверной истории оказалась замешана. Но она отертый калач. «И вынудить ее говорить нелегко. Нужно что-то по повесомее твоих догадок. Она же понимает, что ее признание повлечет за собой большие неприятности. Ни она, ни Аделаида не позволят разрушить свою жизнь, а это значит, они будут молчать. А на девушек им наплевать». «Ты спрашивал ее?» «Была ли Даша Скопина знакома с князем?» «Разумеется. Я нагло соврал, что у нас есть свидетели, которые видели Дашу с Рогужанским. Она только плечами пожала. Мол, очень странно. Спросите, — говорит, — у князя. — Ты спросил? — звонил ему. Он ответил, что впервые слышит это имя. И все. — Как все?» «Надо обыскать его дом». «На каком основании?» «У меня нет свидетелей их знакомств?» «Нет. Лиц, участников обряда вы не видели, и понятия не имеете, где были в ту ночь. Что я ему предъявлю?» «Выходит, ничего доказать невозможно?» — разозлилась я. «Почему?» «Мы работаем». Старуху, в конце концов, расколем, найдутся люди, которые видели Рогужанского с Дашей или с Леной, тогда появится зацепка, и можешь мне поверить, как только можно будет взять его в оборот, я из него душу выну, но докажу. Лениной подруге в клубе его фотографию показывали? Показывали, вздохнул Ромка. В том-то и дело, она абсолютно убеждена, что это не он. — Как не он? — растерялась я. — Очень просто. Не он и все. Вдруг князь заставил ее так сказать. — Не отрицаю такой возможности, но девушка твердо стоит на своем. По ее мнению, любовник Лены был моложе. И выглядел совершенно иначе. Мы пытались составить фоторобот по ее описанию, но не очень-то преуспели. Она считает, что он мало похож на оригинал. Отпечатки пальцев в квартирах отсутствуют, в том числе и самих хозяек. То есть в квартирах тщательно все убрали? Вот именно. Но раз так, кто-то там появлялся, и соседи... «Лиза, мы работаем. Не жди быстрых результатов. Рогужанский, кстати, ведет себя вполне обычно. Не похоже, что он чего-то опасается. Если честно, я не уверен в его злодействии. Главное, чувствуя наше внимание, он не рискнет убивать. Если это все-таки он, мы в конце концов...» не договорил, а я тяжко вздохнула. что, если мои умозаключения ошибочны, и, сосредоточив все свое внимание на князе, настоящего убийцу они упустили, и он где-то готовит еще одно преступление. Рома, вдруг я правда все это выдумала, то есть не выдумала, конечно, а... Успокойся. Говорю тебе, мы разберемся. Надо проверить подвал в его доме. «Вот только без самодеятельности, пожалуйста. Не хватает лишь...» «Короче, мы работаем. Положись на нас и никуда не лезь». «Как там Юлька?» «Мы не видимся. Правда, звоним друг другу. Она... она сердится на меня. Считает, я на ее Казимира наговариваю». «То, что он темная лошадка, не вопрос». Мы разослали запросы куда только можно о его прежней жизни. Уверен, что-нибудь интересное непременно всплывет. «Кстати, по поводу парня, котором ты просила узнать...» «Вот...» — Ромка протянул мне лист бумаги. «Особо копаться в его биографии времени не было. Ты же понимаешь...» «Какого парня?» — растерянно спросил я... по неведомой причине, опасаясь взять лист в руки. «Антонов, Дмитрий Сергеевич», — слегка удивился Ромка. «Я просила узнать о нем, еще больше растерялась я». «Ну да, Юлька мне звонила, очень просила помочь, я думал, ты в курсе». «Да, да». Кивнула я, чувствуя, как что-то липкое и холодное начинает шевелиться внутри. «И что?» Лист бумаги так и лежал на столе. Я к нему не притронулась. Он работал в прокуратуре, потом ушел на вольные хлеба. Устроился в одной фирме начальником охраны. У хозяина возникли неприятности, серьезные. Похоже, его шантажировали, похитив ребенка. Антонов проблему решил, ребенка вернул и, судя по всему, разбогател. Счастливый отец не поскупился. Антонов организовал собственную фирму, денежные мешки охотно к нему обращаются. Работы у него, может, не так много, зато получает он за нее неплохие деньги. — А в нашем городе? — испуганно задала я вопрос. Что ему здесь понадобилось, с уверенностью сказать не могу, но догадка есть. Жена одного нашего бизнесмена с семнадцатью миллионами долларов дохода. Он в депутаты собрался и опубликовал свою налоговую декларацию. Так вот, супруга его спуталась с каким-то типом, подала на развод и раздел имущества. Номер Антонову в гостинице заказывал как раз этот бизнесмен, опять же по слухам. На днях супруга вернулась к супругу. Выглядит, правда, не очень счастливой. А ее любовник проживает теперь в районном городке, зато открыл свой автосервис. Думаю, парню сделали предложение, от которого он не смог отказаться. Любовь к дамочке внезапно прошла». и она вернулась к муженьку в твердой уверенности, что все мужики — сволочи и верить никому нельзя. «Предложение, от которого он не смог отказаться?» — испуганно промямлила я, повторяя слова Ромки. «Ну да». Растолковали недотепи, что тут реальные деньги, а там судебная тяжба с неизвестным исходом и недруг, который позаботится о том, чтобы жизнь ему сахаром не казалась, раз уж у него увели супругу, да еще на его кровные покушались. «Но ведь это противозаконно». «Что?» — не понял ромко «То, что Антонов делает». «Почему?» «Если бы парень подал заявление, что ему угрожают, к примеру, тогда да». А так все остались довольны, разве только дамочка в претензии. Но замужней женщине не стоит заводить романы на стороне или надо хотя бы выбирать в любовники достойных людей, а не типов, которые готовы продать ее замужненные деньги. «Да, наверное», — кивнула я, взяла бумагу, сложила пополам и убрала в сумку. «Спасибо». «Не за что». — А почему тебя заинтересовал этот парень? — внезапно насторожился он. — Нас Юлька познакомила, и я подумала... Не зная, что соврать, мямлила я, — говорить правду не хотелось. — Что обо мне Ромка подумает? Я встречаюсь с человеком и тороплюсь узнать его подноготную, пользуясь дружбой знакомого и следственного отдела. — Так у Юльки... — Вроде с князем любовь, — удивился Ромка. — Это совсем другое. Я поторопилась проститься, но как только оказалась в машине, позвонила подруге. — Зачем ты просила Ромку навести справки о Диме? — с возмущением спросила я. — А что такого? Это не моя идея, а твоего Вадима. «Димка ему не нравится, что неудивительно, раз ему нравишься ты. Вот он и попросил меня. Что он накопал? То, что я и без него хорошо знаю. Тогда в чем дело?» И, не дождавшись моего ответа, вновь спросила. «Новости есть? Или ты мне больше не доверяешь? Считаешь, что я в стане врагов?» «Не говори глупости». Я за тебя беспокоюсь. — И совершенно напрасно. Ладно, пока. Я слушала короткие гудки в трубке и беспричинно, как мне казалось, ревела. Хотя причина, конечно, была. Мне очень хотелось в ту минуту, чтобы Юлька была права, и князь к убийствам оказался непричастен, Беда в том, что поверить в это я не могла. Слишком многое указывало на него. Окажись я права, вполне возможно, что потеряю Юлькину дружбу, а если права она, скорее всего, Юлька не захочет простить мне моих сомнений. — Что же делать? — жалобно пробормотала я. Вдоволь наревевшись, я отправилась в офис. Вечером меня встретил Дима, и мы поехали ужинать в ресторан. Он решил, что мне следует немного развлечься. Должно быть, моя унылая физиономия нагоняла на него тоску. Домой мы вернулись около одиннадцати. Я отправилась в ванную, и тут зазвонил мой мобильный. «Лиза, телефон!» — крикнул Дима, стукнув в дверь. «Он в сумке». «Принеси, пожалуйста». Уже произнеся эти слова, я вспомнила. В сумке лежит записка, полученная мной от Ромки, и испугалась. Выскочила из душа, желая опередить Диму, и, конечно, опоздала. Когда я распахнула дверь, он как раз держал в руках лист бумаги. Если бы не мой испуганный вид, Дима, скорее всего, попросту не обратил бы на него внимания, Но я с таким ужасом смотрела на него. Мы оба забыли про телефон, который уже умолк к тому моменту. Глядя мне в глаза, Дима медленно развернул лист и, переведя на него взгляд, усмехнулся. Убрал его в сумку, нашел телефон и протянул его мне. «Дима», — начала я, — он меня перебил. «Посмотри, кто звонил». Это волновало меня меньше всего. С телефоном в руках я вернулась в ванную. Надо рассказать ему о Вадиме, объяснить, — с тоской подумала я. Он должен понять, что я здесь ни при чем. Я боялась выходить из ванной, боялась предстоящего разговора, боялась, что мои слова покажутся Диме неловким оправданием, а когда заставила себя выйти, обнаружила, что в квартире его нет. Я торопливо набрала номер его мобильного, но женский голос ответил. Телефон выключен или находится вне зоны действия сети. Свои вещи Дима не взял. Но это почему-то меня не успокоило. Я сидела на кухне, со странным чувством отрешенности, оглядываясь вокруг, и думала, когда, в какой момент я сделала неверный шаг и потеряла все — и любимого, и подругу. Дима не отвечал на мои звонки и на другой день, и в дни, что последовали за ним. Я перестала набирать его номер, поняв, что это бессмысленно. Я даже не была уверена, что Дима здесь, в городе. Ничто не мешало ему уехать. Он ведь говорил, что остался тут... Из-за меня теперь и эта причина отпала. «Он меня не любит», — твердила я. «Если бы любил, не поступил бы так». Хотя прекрасно понимала, что на сей счет у него могут быть свои соображения. Должно быть, он решил, что это я его не люблю, и поспешил вычеркнуть меня из своей жизни. А я бы смогла так. Не знаю, до чего я дошла бы в своих страданиях, но тут события стали развиваться с такой скоростью, что мысли о Диме пришлось отставить. Конечно, я продолжала думать о нем и даже надеялась, все еще надеялась, что он хотя бы позвонит, поговорит со мной. Но теперь надо было думать о Юльке, о том, как... поддержать ее. Это, наверное, и спасло меня. А случилось следующее. Нашелся свидетель, который видел Дашу в компании князя. Одна из соседок сообщила, незадолго до ее исчезновения девушка садилась в его эскалей. Приметную машину князя не раз видели во дворе дома, где жила Даша. Но так как в том же доме жила Агеева, приятельница Рагужанского. Доказать, что он приезжал к девушке, а не к Софье Васильевне, было невозможно. И вдруг это свидетельство Казимира вызвали на допрос. Он не стал отрицать, что однажды девушку подвозил, хотя по-прежнему утверждал, что они были незнакомы. Столкнулись на лестничной клетке, когда он выходил от Агеевой поздоровались, как воспитанные люди, вместе вышли из подъезда, и он предложил ее подвести. Но вскоре нашлись люди, которые видели их вместе в ресторане, и тут Казимиру пришлось бы нелегко. Однако сообщение это несколько запоздало, потому что к тому моменту князь исчез. Провели обыск в его доме. и я смогла заглянуть в подвал. Стены и потолок из камня были покрыты белой краской. Помещение выглядело отнюдь не зловеще, хотя я и не сомневалась. В ночь, когда проходил обряд, мы были именно здесь. Алтарь отсутствовал, что не удивило. Раз стены успели побелить, то и от алтаря было время избавиться. Предположить, что огромный камень могли затащить в подвал, конечно, можно, но, скорее всего, алтарь был не каменный, а из какого-то легкого материала, имитирующего гранит. Следовательно, убрать его оттуда было несложно. Мои подозрения укрепил тот факт, что десять лет назад в трехстах километрах от нашего города произошли три убийства молодых девушек. На теле жертв убийца вырезал знак – треугольник, и в центре него круг. И именно в этом городе десять лет назад находился Рогужанский. К тому моменту детали его биографии были хорошо известны следствию, и они тоже укрепили Ромкиных коллег в их подозрениях. Агеева с Аделаидой отрицали, что знали об обрядах в доме князя. но охотно рассказали, что платили ему деньги за чудо-бальзам его собственного изготовления. Бальзам взяли на проверку. Он оказался совершенно безвредным. Однако старухи, несмотря на это, в одночасье сделались жертвами мошенника и даже отравителя. Но и это не развязало им языки. Девушек с князем они не видели. Ни о каком подвале понятия не имеют. От Анны и шофера Казимира узнать тоже ничего не удалось. Подвал, по их словам, был заперт на ключ, и им никогда не пользовались. В какой момент побелились стены, они не знали, и вообще они уверены, что их белили недавно. Жил Рогужанский уединенно, гостей принимал редко, правда, сам в последнее время часто отсутствовал, Больше ничего из них вытянуть не удалось. Поиски князя и результатов не дали, хотя Ромка рассчитывал, что как-то он себя проявит. Лично я не была уверена в том, что Рогужанский до сих пор не покинул Россию и с беспокойством думала о Юльке. Как она переживет все это? Ромка теперь не откровенничал со мной, ссылаясь на тайну следствия. и я понятия не имела, что им удалось узнать. В общем, моя жизнь в тот момент складывалась во всех отношениях хуже некуда. Я ревела от бессилия, понимая, что от меня уже ничего не зависит».